Глава двенадцатая. После бури. Альберто Томасино. Младший наследный принц Мазарии. Я прикрыл глаза и принялся выполнять дыхательные упражнения. Вокруг творился полный беспредел. Лучьяно орал и бесновался, и, кажется, даже чем-то кидался в моего коме в то время как Митсо, сжавшись в маленький комочек, пытался что-то, извиняясь, лепетать в ответ. Но все это было неважным, потому что я сам был в ярости, в настоящей, слепой, драконьей ярости, именно в припадке, при котором мои предки уничтожали целые деревни и бились насмерть с демонами. Вот только сейчас последствия этой злости, которая бурлила во мне, были намного хуже. Если я прямо сейчас не успокоюсь, то вряд ли хоть что-то останется от этой части Академии. Поэтому я поспешно отключился от всего происходящего и сосредоточился только на горячем воздухе, входящем через мой нос и через четыре счета, мягко покидающем мое тело, через рот. Так, еще раз, еще. Руки перестали дрожать. Еще один вдох. Медленный выдох, медленно, но бурлящий в крови огонь начал успокаиваться, и я открыл глаза, как раз вовремя для того, чтобы ловким движением руки поймать поварешку, которой Лучьяна собирался огреть Митсо. «Никто не смеет бить моего комми!» прорычал я все еще диким голосом, а на лице мерзавца Лучьяна мелькнул страх. «Очень надеюсь, что мои зрачки в этот момент не были вертикальными, хотя сейчас точно не до этого. Если что, скажу потом, что ему показалось. Этот малый и так никогда предположить не посмеет, что я сын императора. Это был бы слишком сильный удар по его раздутому самолюбию. Митсо, марш в комнату!» Рявкнул я и сам не заметил, как поварешка в моих руках погнулась. «Придется купить новую». «Правильно! Ему отдыхать, а нам отдуваться за этого недоумка!» Лучьяна никак не мог успокоиться. «Вы тоже идите!» Я постарался, чтобы в моем голосе добавилось спокойствие. «А ты что будешь делать?» Съязвил мой вечный соперник. «Я решу эту проблему!» Все так же ровно пояснил я. В самом деле, выбор у меня был небольшой. Нам нужен был новый Жу, а это означало бессонную ночь и еще немного магии. И все это при условии, что я не железный, а завтра предстоял просто адский день, с которым мне необходимо справиться. «Ты что, не будешь спать всю ночь, чтобы сварить новый?» В голосе Лучьяна зазвенело искреннее удивление. «Именно так. Мой комми совершил ошибку. Значит, мне за нее и отвечать отрезал я». «Ты с ума сошел!» Ты же завтра будешь, как переваренный овощ. Как мы осилим сервис? Оставляй уже этого идиота тут. От него все равно никакой помощи. Я справлюсь. Спокойной ночи. А впрочем, делай, как знаешь. Внезапно сменил свой подход лучана А я буквально прочел по его лицу, что он надеется на то, что в случае, если я не справлюсь, то ему удастся избавиться не только от Митсо, но и от меня. Готов поспорить, что ректору отправится записка о произошедшем еще сегодня вечером, и утром мне предстоит с ним тесно пообщаться. Неприятно, но выбора у меня в любом случае нет. Шансов на то, что Митсо может выстоять всю ночь и потом проработать весь день, нет никаких. Вскоре кухня опустела, и я тяжело вздохнул. Ночь мне предстояла длинная, и расслабляться или останавливаться было нельзя. Если я позволю себе хотя бы на секунду снизить темп, замедлиться, хотя бы в мыслях, то я засну, а значит, не смогу правильно и вовремя приготовить жу. Я оглядел кухню, оценил, что Лучана и его комми в самом деле практически ничего не убрали. Получалось, что к приготовлению соуса мне придется добавить также уборку. Обычно я бы возмутился, но сейчас был почти благодарен. В этом случае Я просто буду переходить от одного занятия к другому. Получится, как забег на длинную дистанцию. Главное взять правильный темп и поддерживать его. Я справлюсь. Я смогу. Заглянул в холодильную кладовку и ругнулся, что есть мочи. Становилось понятно, почему Лучьяна так радостно улыбался, уходя с кухни. Этот мерзавец прекрасно знал, что у нас не осталось бульона. На то... «Чтобы отварить нужное количество бульона, у меня уйдет еще три часа, которых попросту нет. Что же делать? Моя магия позволяла повышать температуру, контролировать огонь и жарку, но она не способна была превращать воду в бульон. Каким бы сильным ни был маг, никому не подвластно течение времени. Так, если нет бульона у меня, возможно, он, демоны побери, найдется в другом количестве у кого-то другого». Посетившая меня мысль была логичной, если не сказать правильной. В конце концов, я ведь не в пустыне нахожусь, а в кулинарной академии. Бульон входит в основу основ и обычно всегда есть на любой кухне. А с проверки этого основного ингредиента начинается готовка мизанплас. Проблема только одна. Мне нужно ни много ни мало 3 литра говяжьего бульона. Желательно из одного источника. Потому что рисковать и смешивать разные бульоны у меня сейчас нет возможности. До тех пор, пока я не залью бульоном прожаренные овощи и мясо, я не узнаю, будет ли эта смесь горчить или нет. А когда все сделано, пути назад уже нет. Значит, нужно 3 литра говяжьего бульона. Почти невозможная задача так поздно вечером. Но мне хотелось верить, что сегодня удача не покинет меня. С этими мыслями... Я словно пробка от игристого вина вылетел с кухни. Мне предстояло проверить каждую открытую холодильную кладовку. Для того, чтобы найти в одной из них достаточное количество бульона. И можно было только молиться о том, чтобы мне это удалось сделать как можно быстрее. Время словно песок убегало сквозь пальцы. Первым делом я проверил все кухни, что были поблизости, без результата. На одной из них я нашел главного кондитера нашего курса, Джамели. Они с его новым комми в полуживом состоянии отмывали широкий мраморный стол от сахарного сиропа. Самая ужасная и неблагодарная работа из всех мне известных, потому что мрамор должен быть идеально гладким. А тонкий налет застывшего сиропа не видно, его можно только почувствовать на ощупь. Именно за этим занятием я их и застал. Они распластавшись, судорожно водили пальцами по огромному 10 столу, проверяя его на идеальную гладкость. Я вкратце объяснил ситуацию, и к моему изумлению Джамелли и его комми согласились мне помочь в поисках. «Томми, ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. У меня есть ключ от кухни Софи. Она оставила мне его на всякий пожарный случай, если у нас закончатся ингредиенты». «Мы можем проверить ее запасы, но если у нее будет бульон, и ты его возьмешь, то до утра ты должен вернуть новые в ее запасы, иначе синьора сожрет меня живьем». «Разумеется. Можешь на меня рассчитывать». Я просиял. Софи была очень запасливой, и я мог быть почти уверен в том, что у нее будет то, что мне так нужно. «Но помогать Жу мы тебе не будем. Нам нужны свежие головы для завтрашнего торта» осторожно и с извинениями, заметил Джамелли. «Я бы никогда не потребовал от тебя этого. Уже того, что ты найдешь мне бульон, хватит с головой. И ты объясни своему коме потом, когда остынешь, что так делать нельзя. Это ведь основа основ. На кухне ты всегда должен быть собран. Не волнуйся. Я удостоверюсь в том, что он надолго запомнит урок, который я ему преподам. Пообещал я многозначительно». Митцелл бесспорно заслужил серьезное наказание и жестокий урок. Но каким именно он будет, я придумаю позже. Сейчас же я почти с благоговением смотрел на большую бутыль с говяжьим бульоном, которую мы нашли, стоило нам только открыть холодильную кладовку Софи. Здесь вообще были настолько впечатляющие запасы, что если бы у меня было хоть немного свободного времени, я бы обязательно задержался, для того, чтобы все как следует осмотреть. Но этого времени у меня не было. Поэтому я только забрал у Джамели ключи и бережно, словно это было самое дорогое из того, что у меня есть, взял в руки бутыль с бульоном. «Только сделай новый», – настойчиво напомнил мне кондитер. «Не волнуйся, я разберусь с Софи». Я поспешил уверить его и отпустить отдыхать. В отличие от меня, он мог себе это позволить. Вернувшись на кухню и не теряя времени, я поставил на огонь воду для нового бульона. А сам тем временем кинулся нарезать овощи и мясо для обжарки. Работать на грязной кухне было неприятно. Но сейчас самое главное было начать работу. Времени для того, чтобы все как следует отмыть, у меня потом будет навалом. Нарезанные овощи и мясо отправились на разогретую сковородку. А кости, ошметки и остатки овощей – в кипящую воду для бульона. Сейчас у меня было около десяти минут для того, чтобы хоть немного привести в порядок кухню. Перед тем, как я буду ставить на уварку жу, я глядел кухню. Выглядела она как натуральный свинарник. Но что поделать? Вздохнув, я обошел все помещение, собрал миски, ковши, которые были грязными, мысленно сделал пометку себе о том, что по-хорошему для того, чтобы облегчить команде жизнь завтра, Было бы также неплохо перепроверить мизанплаз и удостовериться, что к завтрашнему меню все готово. Но это будет позже. Сейчас я просто начал мыть посуду. Интересно, чтобы отец или брат сказали, увидев меня здесь? Уверен, они были бы в шоке, от которого бы отошли совсем не скоро. Ведь ни один из них даже представления не имел о том, сколько грязной работы я делаю. Впрочем, по их мнению, Все это было грязной работой. Я так не думал. Мне наоборот, все это казалось вполне логичным, если не сказать закономерным, проявлением ответственности. Если я что-то пачкал или же чем-то пользовался, то это моя ответственность привести все обратно, если не в первоначальное состояние, то хотя бы в близкое к этому. Часы уже давно перевалили за полночь, но все миски были вымыты, Овощи и мясо получили красивую поджаренную корочку. Я взял самую большую кастрюлю и осторожно положил туда все твердые элементы будущего жу, а затем залил все это соком и жиром, оставшимся на сковороде. Поразмыслив, я также немного утрамбовал руками получившееся. Не уверен, что это хоть как-то поможет или ускорит процесс, но интуиция вопила мне о необходимости этого действия, хотя подобном мне упоминалось ни в одном рецепте. Затем я осторожно влил весь бульон и аккуратно разместил сверху заранее приготовленный картош. Самая важная составляющая в приготовлении хорошего жу. Сейчас мне предстояло довести содержимое до кипения, а затем оставить вариться еще на пять или шесть часов. За это время количество жидкости должно было бы уменьшиться на две трети, а бульон в полной мере насытиться цветом и вкусом мяса и овощей. Большой ошибкой новичков было пытаться обойтись без картуша и просто оставить кастрюлю открытой. Выкипание воды при этом было слишком быстро. Оно с легкостью превращало яркий и легкий жу в обычное переваренное рагу, а то и вовсе в кашу, разрушая красоту цвета базы любого соуса. Еще большей глупостью Было бы накрыть все крышкой, ведь в таком случае влага не сможет вообще покинуть кастрюлю, и получится суп долгого томления. Бесспорно прекрасное блюдо для больных и беззубых. Я проверил, что все закипело, уменьшил огонь, и теперь оставалось только ждать. Точнее, разумеется, это не было единственным занятием. Кроме этого, надо было отварить бульон на замену. И вот его как раз можно было бы прикрыть на время крышкой. Еще надо было отмыть кухню, проверить мизанплаз. Одним словом, работы хватало для того, кто готов был ее делать. Но был еще один самый сложный момент. Усталость давала о себе знать. Тело, получившее передышку после напряжения, ныло и требовало отдыха. Прошло четыре часа, и небо на востоке начало сереть. Вот только мне выдыхать было рано. Я оглядел идеально вымытую кухню, осторожно сняв картуш Внимательно осмотрел уже почти готовый жу. Первая часть была позади. У меня был великий соблазн отделить мясо от костей, но я его превозмог. И вместо этого, как и положено, опустил в кастрюлю саше де и снова прикрыл все это картушем. Еще примерно час или полтора, и все будет готово. Проблема оставалась только в том, что делать мне решительно было нечего, по крайней мере, на кухне. Оставлять почти готовый жу, который стоил мне бессонной ночи для того, чтобы освежиться под душем или отнести готовый бульон в кладовку Софи, я не решился. Нужно было, чтобы кто-то присматривал за ним. Больше шанса на ошибку у нас не было. Прошло еще полчаса. «Доброе утро!» На кухне показалась взъерошенная голова Лучьяна. «Ты все сделал!» Я только улыбнулся. Каким бы козлом по характеру не был Лучьяна, Но одного у него не отнять. Он всегда трепетно относился к своим блюдам и их качеству. Вот и сейчас появился на кухне с первыми лучами солнца. И не для того, чтобы меня уколоть. Хотя он это непременно сделает. А для того, чтобы удостовериться, что у нас все в порядке. Правда, гаденыш в этом никогда не признается, даже самому себе. Почти готово. Осталось подождать полчаса и можно процеживать. «Планируешь повторить подвиг своего комми?» С издевкой поинтересовался Лучьяна. Впрочем, ожидаемо. «Думал ты обо мне лучшего мнения», с усмешкой ответил я. Однако мне не мешало бы пойти освежиться. «Иди, я сам все сделаю», буркнул он, а я застыл в неуверенности. Нет, я не сомневался в том, что Лучьяна сможет доварить жу. Но я мог допустить возможность что вредительство в нем все же превысит разум, и он сможет целенаправленно испоганить результат всех моих ночных трудов. «О, привет, Томми, у тебя получилось?» В кухню с широкой улыбкой заглянул Джамелли, а у меня отлегло от сердца. «Да, все в порядке. Вот бульон на замену Софи. Осталось только отнести». «Как замечательно! Отнеси тогда, потом заскочи ко мне. Сделаю тебе бодрящий кофе по моему рецепту». Кондитер, как всегда, был мил и приветлив. «Я тогда пойду», — улыбнувшись, заметил я. «Лучьяна больше не посмеет ничего сделать. Его можно спокойно оставить жжу. И мне принеси кофе на обратной дороге», — проорал мне лучана вдогонку, а я отправился наверх. Вот только с каждым шагом мое прекрасное настроение ухудшалось. Ноги несли меня к душу. И с каждым шагом становилось ясно, что придется посмотреть в глаза Митсо. Вопрос о том, что я ему скажу, и главное, как все еще витал в воздухе. Мими Вегана. Губы предательски дрожали, руки не слушались, на глаза наворачивались слезы, и только ноги с максимальной скоростью несли меня вперед, наверх, в мою комнату, где я, наконец, смогу дать волю своим чувствам. Ну, как же так? В голове, ошарашенной с тоской, зудел прадит а я даже не могла понять, что было бы лучше, если бы он молчал или же ругал, так же, как лучана Я многозначительно шмыгнула носом и проглотила сопли в надежде на то, что непрошенная слеза передумает скатываться по щеке. Ведь было все так хорошо! Продолжала воспитывать меня шляпа из кармана. не надо «Пожалуйста, только не сейчас!» – прошептала срывающимся голосом, и прадед поспешил умолкнуть. В одном мне только повезло. Коридоры Академии были сейчас пустыми. Большинство уже крепко спало после трудного дня, но сомнений у меня не было. Лучьяна выжмет из этой ситуации максимум, и уже завтра вся Академия будет знать о моем провале. «Интересно, как быстро Томаса откажется от меня?» От одной такой мысли ком в горле подпрыгнул, а по щекам полились настоящие ручьи и слез. Впрочем, на мое счастье, дверь была уже за углом, и я сорвалась с места, перейдя с быстрого шага на бег. Дверь комнаты глухо закрылась за мной, и я с рыданиями тихо сползла по шероховатому старому дереву. «Ну, полно тебе! Никто ведь не умер, по крайней мере, пока!» настороженно сообщил мне прадед, и теперь я конкретно разревелась. Я понятия не имела, что мое тело вообще способно издавать подобные звуки, словно я и не человек была вовсе, а раненая тюлениха. И, наверное, в любой другой ситуации я бы очень удивилась. Но сейчас мне явно было не до этого. «Хватит реветь!» — рявкнул прадед, но мой вой только нарастал. Кажется, я даже начала тихонько биться головой о дверь. «Он меня выгонит!» — заверила я с подвываниями. «Нет!» «Давай мыслить логично!» – потребовал прадед. «Выгонит!» – выла я с каждой слезой, уверенность в том, что все это для меня кончится плохо, росла, превращаясь в нерушимую. «Да не выгонит! Мог бы ты, бы уже топталась у ворот! Прекрати истерику!» – прадед рявкнул так, что я вздрогнула. «Так, выключи слезы и включи мозг! Томаса обязательно надо окончить академию в этом году, и он точно не позволит себе вылететь!» Угу, неуверенно попыталась согласиться я. «Если бы не это, то разве стала бы мудрейшая синьора Софи тебя покрывать, узнав, что ты девушка?» В словах призрака был здравый смысл, но эти слова не успокаивали мое отчаяние. «Ну...» — только и могла проронить я. «Кроме того, сама подумай, если бы он хотел тебя выгнать, то почему отправил спать? Ты наверняка понадобишься ему завтра». «Когда его будет убивать ректор», Он мной прикроется в дрожащем голосе была язрительность но я признавала что это было справедливо отдать меня на растерзание ректору ты не торопись может у него все и получится что получится смотри по времени он должен успеть сварить новый жу проблема не в этом принялся объяснять мне мой наставник а в чем ему нельзя засыпать чтобы жу не подгорел и если он это осилит что завтра его ждет свадьба. Как он это выдержит, я честно не знаю. А что же тогда делать? Растерянно поинтересовалась я. Тебе идти спать. Но как же так? Я же должна пойти и помочь. Я нерешительно встала на ноги. Милая, иди в постельку и постарайся встать человеком завтра. У твоего шефа есть магия. И, насколько я понимаю, немало. Ему будет проще, да и физическая форма у него, ого-го. Ничета твоей. Лучше, если завтра на кухне будет один злой и уставший шеф, чем злой и уставший шеф и полуживой комми. Но я же... Марш спать!» Заснуть сразу не удалось. Я долго ворочалась, не могла уснуть. Мне было неимоверно стыдно за все, что случилось. Но больше всего меня мучил тот факт, что Томаса взял ответственность за мою ошибку на себя. Это было неправильно, и то, что это все равно произошло, буквально топило меня в чувстве вины и самобичевания. Наверное, впервые с того момента, как в мою голову пришла светлая мысль о том, чтобы пойти учиться в академию, я начала спрашивать себя о том, чего это будет стоить мне на самом деле, и готова ли я заплатить столь высокую цену. Сегодняшний день был бесконечным, тяжелым, изматывающим. Готова ли я провести так три года? изо дня в день. А главное, что будет дальше? Идея о том, чтобы поступить и окончить академию, казалась мне настолько замечательной, если не сказать идеальной, что я совершенно не задумывалась о том, что произойдет, когда у меня это получится. Но сегодняшние события заставили меня задавать совершенно другие вопросы. Хорошо, допустим, мне, как и говорит прадед, удастся выкрутиться. И не потому, что я хороша, а потому что Томаса отчаянно нужно получить диплом. И не когда-нибудь в светлом будущем, а уже сейчас. На следующий год я перестану быть комми, и меня будет ждать работа шефом в меняющихся подразделениях кухни. Допустим, я смогу пережить и это. Даже больше. Допустим, я смогу получить диплом Академии по поддельному имени. Но что я буду делать после всего этого? До конца своих дней прикидываться мужчиной? Я не хотела замуж и не представляла себе матерью семейства в традиционном понимании этого в империи. Но и как я хочу жить, я тоже не знала. Наверное, все же надо было рисковать и пытаться сбежать в Афранию. Их академия кулинарии единственная, которая еще больше известна, чем Шикли. Кроме того, туда как раз принимали женщин. Вот только прадед отговорил меня от этого, сказав, что я ни за что не доберусь туда живой а я ему поверила. Может, зря. В сон я провалилась глубоко за полночь для того, чтобы проснуться с первыми лучами солнца, но совсем не потому, что выспалась, как раз нет. Все тело ломило и болело так, что я чувствовала каждую мышцу, даже те, о существовании которых я ранее не подозревала. Я проснулась от звука бегущей воды, приоткрыла один глаз и увидела прямо перед собой кучу грязной одежды, которую венчали вывернутые мужские трусы. Означать это могло только одно. Томаса вернулся после бессонной ночи. «Что мне делать сейчас?» Вопрос этот был отнюдь непрозаичным Понятное дело, что я совершенно не собиралась вламываться в душ к голому мужчине. Это попросту неприлично. Но вот как мне вести себя, когда он выйдет? Стоит ли встать и одеться? Или же притвориться спящей? А лучше всего мертвой? Нет, так дело не пойдет. Что мой шеф подумает обо мне, увидев меня, мирно дрыхнущей на кровати, когда он работал всю ночь? Кстати, что там с этим Жу? Надеюсь, у него все получилось? Хотя, наверное, если бы не получилось, то он бы из меня всю душу вытряс. Разве не так? Впрочем, если быть совсем откровенной, то надо было признать, что Томаса всегда ко мне хорошо относился. Он не повышал голос, вел себя предельно корректно. Это несколько сглаживало мой страх но не настолько, чтобы сейчас вылезти из кровати. Шум воды закончился, и дверь открылась гораздо быстрее, чем я успела прийти к какому-то решению. Сама не понимая, что делаю, я юркнула под одеяло и притворилась спящей. Постыдное поведение, знаю, но что делать, если мне страшно? В комнате послышались шаги, хлопнула дверь. И что? И все? А я? Я переполошилась и тут же откинула одеяло для того, чтобы проверить, что происходит, и уперлась в тяжелый взгляд, которым меня сверлил Томаса. Я судорожно сглотнула. Все получилось с соусом, поинтересовалась я, сама не узнавая своего голоса. Я был лучшего мнения о тебе, сурово сообщил мой шеф, и мое сердце ухнуло в пятки. Через полчаса ты должен быть на кухне. Сказав это, Томаса поднялся и вышел из комнаты.